Щеки раскраснелись, а нелепые косички как-то незаметно расплелись, превратившись в копну роскошных светло-рыжих кудрей. Удивительная красотка у нас, оказывается, получилась. А я-то поначалу решил комический персонаж. И мое темно-синее лаохе шло ей чрезвычайно. Что там сэр Мелифар не бурчал насчет моего пристрастия к старомодным линялым тряпкам. Художник-авангардист из него вышел отличный, но в вопросах выбора гардероба вера ему по-прежнему нет.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 Так что легенды обо мне слагают, в общем, не зря. Надо бы, наверное, открыть эту страшную тайну журналистам королевского голоса и посмотреть, как они распорядятся попавшей в их руки сенсацией. Тогда я буду окончательно отмщен. Я обошел стол, понемножку таская еду из всех тарелок, где пирожок, где котлету, где свернутый в трубочку блин с неведомой острой начинкой. Еда была все больше незнакомая, Явно из какого-то неизвестного мне трактира, а я любопытный. «Слушайте», — спросил я, — «а кто заказывал еду? Отличная же! Откуда? И почему я там еще не был?» В гостиной повисло молчание. Присутствующие удивленно переглядывались. То ли искали виноватого, то ли просто пытались понять, чего я от них хочу. Наконец миламоре сказала... Вообще-то мы были уверены, что еду заказал ты, и очень удивлялись, каким ты стал гостеприимным хозяином. Даже об угощении не забыл. По-моему, такое случилось впервые. — Ну, кстати, не впервые, — возразил я. Но при этом оно не случилось. То есть именно сегодня я ничего не заказывал. Даже в голову не пришло. Думал, вы, взрослые люди, сами как-нибудь добудете пропитание. — Ого! — присвистнул Мелефара. Выходит, у нас на столе стоит неопознанная еда неведомого происхождения. Практически попытка отравительства. Хотя лично я отравился бы еще и травился. Отличная кухня, простая, зато какая-то очень домашняя, как в детстве. — Как в нескольких разных детствах, — уточнил Саркова. — Навскидку могу выделить четыре отчетливо проявившиеся тенденции. Провинциальная угуланская городская кухня конца эпохи орденов, сельская первой половина эпохи кодекса с этим ее незамысловатым, но милым лесным колдовством, не попавшим под законодательный запрет. Почти забытая в наше время традиционная столичная кухня, характерная для старых аристократических семей с киевайскими корнями, «И что самое неожиданное, ландоланская прибрежная кухня, причем не в более-менее популярной рыбацкой, а в малоизвестной пастушьей версии. Я уже собирался послать тебе зов и спросить, где ты отыскал такой интересный трактир. но ну, тут ты сам пришел. И зачем ты делаешь вид, будто не заказывал угощение?» «Бережешь свою репутацию главного столичного разгильдяя? Не переживай, мальчик, с нами можно быть откровенным. Мы никому не скажем, что на самом деле ты хороший хозяин». «Я не делаю вид, я правда ничего не заказывал», — вздохнул я. «Свинсду с моей стороны, но тут ничего не попишешь. Вы все знаете меня не первый год и до сих пор не убили, сами виноваты». «Ничего себе, история». Наконец подал голос Джуфин.